2871 год от Великого Исхода, девятый день месяца иноходца. Ифрана Авира. Короля Жозефа мало кто любил, и Бланксима Елена не была исключением. Видимых причин у нее для этого вроде бы и не было, но Елена, хоть и отказавшаяся ради неба или не неба, от того, что составляет смысл существования любой женщины, не перестала быть таковой. Ей была неприятна скупость Жозефа, его заношенные рубашки, стоптанные сапоги, сальные волосы, сухой неприятный голос. Король Ефраны был отменным союзником, но удивительно неприятным человеком, и Елена всякий раз удивлялась, до какой степени второе перечеркивает первое. Жозеф ни разу ее не подвел, правда, это было ему невыгодно, но это на небе ценят мысли и чувства, а на грешной земле пока клавенствуют поступки. Жозеф делал то, что было нужно Елене, но после встреч с ним Циолянку всегда тянуло искупаться. Женщина вздохнула и взяла надушенный носовой платок – единственное спасение при длительной беседе со Скопидомом-королем, экономящим даже на мыле и воде для собственной персоны. Впрочем, новости, которые сообщил Жозеф, пахли куда хуже его самого. О том, что старший сын убитого герцога Тегере при живом Пьере Лумене был миропомазан, Елена уже знала, но она была уверена, что Агнеса с Батаром, пусть не сразу, но справятся с девятнадцатилетним щенком, у которого нет ни войск, ни денег. Оказалось, она или переоценила Агнесу, или недооценила Тегере и его проклятого кузена, к несчастью избежавшего судьбы родичей. А кардинал Евгений, похоже, вообразил себя бессмертным пойти при живом монархе на помазание его соперника. Четыреста лет кардиналы ничего не предпринимали без решения Конклава, приказания его святейшества и совета с Бланксиммой, а Евгений с ходу переступил все границы. Или он все же советовался с Дианой или Генриетой, а ее прознатчики это проглядели. Вполне может быть. Да и с Мальвани мерзко получилось. Маршал, конечно, отличный полководец, но он не бог. Кто бы мог представить, что он справится с войском, вдвое превышающим его собственное, и он справился? Агнеса с Батаром на голову разбиты. Хорошо, хоть Дуре вместе с сыном и, скажем, маршалом удалось бежать по фронтиру и дальше в Эскоту, но большинство ее сторонников или убиты, или казнены после сражения». Агнесса оказалась столь недальновидна, что расплачивалась фронтерскими и эскотскими наемниками, отдавая им на разграбление деревни, по которым проходила ее армия. Арция поставляла фураж луменам и ополченцев Тегере от одной разоренной деревни к другой, пополнявшему свои силы. Казнь знатных пленников и вождей наемников, захваченных на поле боя, арцицы восприняли как справедливое возмездие а все еще сильные на севере арцы эрастианцы во главе с Евгением объявили это богугодным делом. Войска нового короля, не встречая никакого сопротивления, заняли Эльту. Филипп снял со стен головы своего отца, брата и дяди и заменил их головами казненных лумыновцев, а мерзавка Диана торжественно объявила, что наконец-то на троне настоящий арцыец и настоящий воин. «Молодой Тагаре хорош как бог». Его обожает вся страна, и что с этим делать, никому не известно О чем вы задумались, голубица? — скрипучий тенор мог принадлежать только Жозефу, что подтвердил и нос Бланксиммы. Женщина улыбнулась одними губами. — Разумеется, ваше величество, я думаю, об Арции. — О сейчас думают все. Жозеф уселся в кресло и протянул руку к лежащим на столе фруктам. Скупой до неприличия король никогда не упускал случая подкрепиться за чужой счет, даже если это была такая мелочь, как фрукты или орешки. И что же о ней думает его величество? Елена была вежлива и доброжелательна, хотя к горлу подпозлала тошнота. — Племянница дура! — изрек король, бросая на стол черенок от яблока. — Я не дам ей денег. — Она вам написала? — Разумеется. Джакомо, вернее его Нобили, готовы спутаться с ней еще раз, но за деньги. У границы земли дружественных лордов, грабить их нельзя, а ждать они не хотят, и правильно делают, живыми выйдет едва ли треть. Вы отказали? Я не сказал ни да ни нет, хмыкнул Жозеф, но она должна понять. Агнесса не всегда бывает понятлива, возразила Елена, умолчав, что в данном случае королева скорее всего поймет, так как знает, что у ее дядюшки в наводнении воды не допросишься. Это ее дело, и Жакому, если он готов раскошелиться, но я бы на его месте притих. То есть, я не намерен сейчас лезть в Арцию, — изрек его величества ковыряя в зубах. Филиппу дел и дома хватает. Он, хоть и Тагере, вряд ли захочет сразу же отвоевывать с а там посмотрим. Бросать деньги на ветер я не намерен. Если они имели глупость продуть при таком преимуществе, то теперь и подавно в лужу сядут». Да и Мальване говорят, вот-вот в армию вернется, а я с ним дело иметь не желаю. Странно, он как-то батара уделал. Нужно разобраться в этом. А пока я не пойму, что и как будет мир. «Мир?» Елене показалось, что она ослышалась. «Мир!» – буркнул король. «Если Филипп подпишет нотацию, я ему даже отступного дам, а там поглядим». «Агнеса?» Если у нее что-то получится, я согласен с ней разговаривать, но не раньше, чем она будет в Мунте, а Тагары на плахе. Я воевать не намерен, значит, будет мир, даже если за него придется оплатить золотом». «Возможно, вы и правы», — пожала плечиками Елена. «Лично ее мир не устраивал, потому что в Арции заправляла Диана, хотя...» «Нужно посмотреть, поладит ли красавчик король с этой кошкой. Если да, то Тагары на троне делать нечего». Нет, она поддержит Джозефа в его небывалом миролюбии. Знать бы еще, откуда оно у него взялось».